Глава сорок По дороге к Блэкфрайерс Хаус Соланж вспомнила, где уже видела незнакомца. Это ведь он помог Сайласу обратиться, сняв со звериной лапы браслет. Тот самый нищий с плащом и кусачками. «Он сказал, где искать тебя», — шепнул ей дорогой Уилл. «Кайл ускакал вместе с ним, оставив меня возле розы. Этот старик что-то знает». Соланж молча кивнула, из подволь, глядя на незнакомца. Но задавать вопросы не торопилось. В первую очередь следует убедиться в благополучии Кайла. Это сейчас волновало ее в первую очередь. В доме на Темзе, куда они вскоре прибыли, перепуганный Кадберт при виде бесчувственного и окровавленного хозяина, охая и Причитая развел активную деятельность под руководством того, кто назвал себя Фергюсом. Слуга тоже не спрашивал, кто таков этот странный мужчина, и имеет ли он какое-то право раздавать указания в графском доме. Просто почувствовал, как, наверное, и Соланж, что он знает, что делает. «А теперь зажимай. Надавливай так же сильно, как любишь. Ну!» От подобного наставления у Соланж вспыхнули щеки, хотя секунду назад, когда старик приготовился вынуть обломок доски из тела Кайла, сделалось белый, как снег. Из раны хлынула кровь. Ее было так много. Она прижала к ней сложенный в несколько раз кусок разорванной простыни и надавила так сильно, как ныло в груди саднищее сердце. Так сильно, как снова хотела увидеть живым и любимого человека. Любимого? Само это слово казалось чуждым ее мыслям и сердцу. Она давно запретила себе любую привязанность, не говоря уж о чем-то значительно большем. Но теперь с отчаянием понимала, что Кайл Грим, граф Саутгемптон или кем бы еще он там ни был, давно пробился сквозь тщательно выстроенную защиту и приручил маленькую лису. — Постой, давай поглядим, остановилась ли кровь? Убери руки! — обратился к ней Фергюс, прерывая поток ее мыслей. И Соланж попыталась именно это и сделать, отнять руки от раны, но те неожиданно не послушались. Так и держали рану зажатой, словно стоило отнять пропитавшуюся кровью трепицу, как Кайл умрет, и она снова останется в одиночестве. Старик с неожиданной теплотой и понятливостью посмотрел на нее, а потом самолично отвел в сторону ее руки, будто понял, сама она сделать это не сможет». «Вот и славно, кровь уже не идет. Сейчас сделаем заживляющую примочку и перевяжем ее. Справишься или мне позвать Катберта?» «Справлюсь», — сказала Соланж, пересиливая дрожь во всем теле. «Я справлюсь». Старик молча кивнул, приготовляя какую-то мазь по собственному рецепту, и Соланж, желая на что-то отвлечься, обратила внимание на его тонкой выделки, драки и перчатки, Так не вязавшийся с его прочим обликом нищего. Он к тому же так работал в них. «Вот увидишь, через день-другой этот парень поднимется на ноги», — заговорил между тем новый знакомец. «У перевертышей крепкие организмы, их такой малостью, как проколотый бок, со свету не сживешь. А уж при наличии достойной причины, чтобы за жизнь держаться, он поглядел на нее. Так и вовсе бояться нечего». Соланж ощущала, что все это сказано неспроста. Старик знал о ней больше, чем полагается незнакомцу. Даже чувства ее, казалось, не были тайной для него. Хотя сама она их едва ли осознавала. Или страшилась позволить себе осознать. До последнего времени. «Откуда вам это знать?» Спросила она чуть враждебнее, чем хотела. «Вы по всему человек, или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — не обиделся он. Я действительно человек, но когда-то очень давно любил женщину вашего племени. Придержись здесь, вот так. Продолжая рассказывать, он наложил на рану примочку и взялся за перевязку. Всю свою жизнь я был солдатом, совсем юнцом поступил в гвардию короля Генриха, хранил покой монаршего дома и полагал, что в этом высшая цель каждого подданного короны. К перевертышам я испытывал не то чтобы неприязнь, Просто держался подальше. «Мало ли что взбредет в голову дикому зверю», — размышлял я. «А потом встретил ее...» Закрепи, бинт. Вот так». Он замолчал, проверяя, хорошо ли проделано дело. А Соланж против воли заинтригованная, все ждала продолжения. И, не вытерпев, поторопила. «Она была перевертышем?» «Да. Милая девочка, еле живая от колотой раны в живот». Старик принялся отмывать руки в тазу. Кровь плохо сходила, и возился он долго. Мы с приятелями в тот вечер кутили в кабаке в Саутворке. Давно было за полночь, когда вывалились наружу, изрядно набравшись. Тут-то я и заметил ее, лежащей в канаве. Спьяну угодил в канаву ногой, аж шабамлел. Настолько красивой девчонка мне показалась, как Дева Мария. Или другая, какая святая. Брось ее, мертвая ведь. Пусть магистрат разбирается с этим, увещевали приятели, но я не сумел ее бросить. Коснулся руки и услышал чуть слышное трепетание пульса. Веришь? Он улыбнулся, посмотрев на Соланж. До сих пор не пойму, как донес ее, сам на ногах едва стоя, до ближайшего лекаря. Тот, конечно, начал нудеть, что не пользуют перевертышей, а она перевертышь, вон глазищи какие. Это он приподнял девушке века. Сам-то я в этом не разбирался, а браслетов тогда еще перевертыши не носили. В общем, пришлось хорошенько на него надавить, да деньги немалые посулить. Я, помнится, даже сказал, что коли девчонка умрет, я и сам его порешу. Смешно вспомнить: с пьяных глаз, чего только не наболтаешь. Солнж спросила чуть глухо: потом пожалели, что помогли ей. «Пожалел было дело», — признался старик. «Как отоспался, так сразу и пожалел. Меня тот же лекарь у себя в кладовой отсыпаться оставил. Я как проснулся, так сбежать захотел. Не то чтобы денег жаль стало или что-то такое, просто пойми меня. Приволок какую-то девку, брошенную в канаве, ругался с лекарем, словно она для меня что-то значит. Наверное, испугался последствий или уже ощущал где-то там». Он похлопал себя по груди. «Что, если снова увижу ее, спасения не будет?» «Влюбился я в общем», — признался вздохом. «С первого взгляда влюбился. А ведь никогда не считал себя ни сентиментальным, ни влюбчивым. Но тогда будто в раз переклинило. Знаешь, как это случается?» Солонж смутилась под его взглядом. «Наверное», — робко призналась она. «То-то же», — молвил старик. Значит, поймешь, что я чувствовал. Страх и жажду одновременно. И убежать не сумел, как ты понимаешь. Можно было бы сказать, что лекарь меня на пороге поймал. Но я хотел, чтобы это случилось, чтобы остановили меня. Вроде как против воли, но это неправда. И в комнату девушки я входил на ватных ногах. Она лежала красивая, как никто в этом мире. Бледная, чуть живая, но невозможно красивая. Он вздохнул. И, казалось, хотел добавить что-то еще, но заключил тихим. Вскоре мы стали жить вместе, и это было волшебно. Лучшие месяцы моей жизни. Фергюс вздохнул и вытер руки о полотенце. Солнце ощутила в этой истории недосказанность. Нечто глубинное, что старик утаил из каких-то неведомых соображений. И, не желая, казалось бы, лезть к нему в душу, все же спросила. «Что случилось потом? Почему вы с ней разлучились?» Ах, дураком я был, вот и все», — вдохнул он. «Выведал, кто обидел ее. Понимаешь, Тарана чуть не убившая ее, не шла из моей головы. И начал мстить. Убивать я привык, как-никак был солдатом. Да и не только поэтому. Вот и... А Гвенит ругала меня, страшилась, что я навлеку на нас гнев божий и человеческий. Умоляла прекратить убивать, но я не сумел вовремя остановиться». Сказав это, он поглядел на взволнованную Соланж. Знакомое имя отозвалось в ее сердце застарелой, ноющей болью. «Мою мать звали Гвенит», — призналась она, и собеседник кивнул. «Эта девочка и была твоей матерью, Соль», — молвил старик, переменившись в лице. «А я — твой отец». Вцепилась в спинку кровати. Соланж рвано выдохнула весь воздух, а вместе с ним одно только слово — «отец». Взгляд сам собой нащупал мужские руки в перчатках и замер на них, как на точке опоры в ее пошатнувшемся неожиданном мире. «Я скверный отец, это я знаю, как и возлюбленный никакой», — покаянный и торопливо продолжил старик. «Я не сумела оценить великое счастье, выпавшее на мою долю, а ведь оно было больше, чем кто-либо мог осознать». Он сжал и разжал кулаки. «Этот наш дар, дар проклятия нашего рода, делает нас особенными, но и одинокими одновременно», сказал он, не отводя от девушки глаз. «Да ты и сама знаешь об этом. И понимаешь теперь, почему я так испугался влюбленности в твою мать? Любить без возможности прикоснуться к любимой – это пытка, Соланж. Это пытка по более прочих». И когда в то первое утро я вошел в ее комнату и склонился над ней, вглядываясь в черты дорогого лица, ты можешь представить, что случилось со мной, когда тоненькая рука, вспоркнув с одеяла, вдруг накрыла мне щеку, а уста прошептали. «Вы спасли мою жизнь, я безмерно вам благодарна». Его губы изогнулись в печальной насмешки над самим собой. и отпрянул от бедной девочки, как от чумной. Испугал ее странной реакции на слова благодарности. И выскочил, стыдно признаться, из дома лекаря сломя голову. И бежал пару кварталов, не разбирая дороги. Был уверен, что мне все привиделось. Что стоит вернуться, как выяснится. Девочка мертва. Что ничуть я не спас ее, а убил. «Но вы вернулись», — отозвалась Солнч неподатливыми губами. Вернулся, иначе не мог. Сначала следил, не вынесут ли тело из дома. Не вынесли. Я тогда был уже как безумный. От мысли, что это она, моя пара, та самая, в голове совершенно мутилась. Соланж, у которой в душе творилось не меньшее светопредставление, уточнила вдруг. Что значит «та самая» и от чего это? Она подняла свои руки ладонями вверх. Я всю жизнь хотела понять, за что проклята этим даром. Мать говорила, что это наследие от отца, но ни разу не говорила, что, может быть, кто-то невосприимчивый, как она. «Она мать. Матери, загодя, защищены от проклятия», — ответил старик. И продолжил подгоняемый молчаливым вопросом в глазах собеседницы. «В нашем роду из уст в уста передается легенда о самой первой носительнице нашего дара — Хейл Пирсон». Она была женой мельника, взятой кормилицей, в замок тогдашнего лорда Донована. В родовитом семействе только-только появился наследник, а девушка, тоже недавно разрешившаяся от бремени, в тот момент и сама выкармливала младенца. Могли выбрать кого-то другого, ясное дело, но госпоже, говорят, приглянулась миловидная девушка. Она полагала, должно быть, что вскармливый ее сына Дурнушка, тот и сам сморщится, как изюм. А у Донованов, надо сказать, красавцев в роду не водилось. И вот однажды на красоту юной кормилице обратил взор и супруг леди Донован. Начал захаживать в комнату сына и наблюдать, как вспыхивающая от смущения Хейл кормит младенчика грудью. Лорд воспринял ее горящие щеки за признак расположения и начал весьма недвусмысленно домогаться девице, Она как умело его избегала, так как любила своего мельника-мужа, и поддаваться поползновениям лорда не собиралась. Но долго ли сможешь прятаться в замке от одержимого страстью мужчины? В одной из ночей лорд взял девушку силой. Та отбивалась, кричала, все бесполезно. Когда все закончилось, она, простоволосая и басая, в одном накинутом на ночную сорочку плаще, сбежала из замка через незапертую калитку. Вернуться к мужу страшилась, боялась, что не поверит он ей, осудит. Вот и брела, не зная куда. Целый день к ряду, а когда кончились силы, просто рухнула на дорогу.